Приложение 30 30-е. 1607 год, марта 9-е. Соборное уложение о крестьянах и холопах. Лето 715-го, марта в 9-й день, государь-царь и великий князь Василий Иоаннович всей Руси с отцом своим святейшим гермагеном патриархом совсем освященным собором и со своим царским сикклитом слушав доклад поместной избы от бояр и дьяков что переходом крестьян причинились великие кромолы ябеды и насилие немучных от сильных чего где при царе Иоанне Васильевиче не было потому что крестьяне выход имели вольный. А царь Феодор Иоаннович по договору Бориса Годунова, не слушая совета старейших бояр, выход крестьянам заказал. И у кого сколько тогда крестьян было, книги учнил, и после от него начались многие вражды, кромолы и тяжи. Царь Борис Фёдорович, видя в народе волнение велие, те книги оставил и переход к крестьянам дал. Да не совсем, что суди не знали, как по тому суды вершити. И ныне великие в том учинились разпре и насилие. И многим разорение и убийства смертные, и многие разбои. И по путём грабления садельшеся и содеваются. Сему ради приговорили есьми и уложили по святым великим соборам и по правилам святых отцов. Примечание. Этот доклад дьяка в боярской думе Татищев передал своими словами, но близко держать подлинник. Конец примечания. которые крестьяне от сего числа предсим за пятнадцать лет в книгах сто первого года положены, и тем быть за теми, за кем писаны. А буди те крестьяне вышли за кого и на го, и в том есть на крестьян тех, или на тех, кто их держит, челобитие, и те дела не вершины» или кто сентября по первое число сего года будет бить челом, и тех крестьян отдавать и по тем книгам, со всеми их животы тем, за кем они писаны до сроку Рождества Христова 116 года без пожилагу, и не отдаст кто на тот срок, и на, на нем братья за приим, и пожилое посему уложению» а не было о которых крестьянах челобития по сей день и сентября по первое не будет и тех после того срока по тем книгам не отдавайте а написать их в книге за кем они ныне живут и впредь за 15 лет по крестьянах суда не давайте и крестьян не вывозите не возвращайте А будя, которые отныне и за кого вышат, перейдут к иному кому бы то ни было, и тот примет противо сего нашего соборного уложения, и у того крестьянина взяв, перевезти ему со всеми того крестьянина пожитки, откуда он перебежал. А двор, если тот крестьянин строил, заплатите, чего судит, а двора не возите. Да с него же на царя государя за то, что принял против уложения доправите 10 руб. Не принимай чужого. Да с него же за пожилое томучей крестьянин за двор на всякий год по 3 руб. И за холостага тоже на год по 3 руб. А придёт к кому крестьянин наняться в работу на лето или на зиму или на весь год они семьями и кто наймёт не дали года, о том не вините за приём и пожелаго не правите, потому что его государь сведом, где он живёт. А побежит жонка или вдова, или девка в чужую отчину и выйдет замуж и того мужика, который женится на чужой жонке, отдайте тому, чья жонка со всеми его животы и с детьми кое от того беглые родились а будь у того мужика дети есть от первой жены и до тех дело нет с матчиху не отдавать а будь они малы то пустите с отцом до коли ко ему минует от роду 15 лет а которые люди держат рабу до 18 лет девку а вдову после мужа более 2 лет, а парня холостаго за 20 лет, они женят и воли им не дают, и той вдове, и лежке, или парню, и те к казначею. А к казначею, апытав о том и доведут, что им те лета минули, а государь их не женет, ибо тем дать отпускные в Москве к казначею а в иных городах — наместникам и судьям. А будет государь их бить и челом о краже или сносе, и ему в том отказать и суда не давать, и не держи ни женатых под закон Божий и правила святых отец, да не умножатся блуд и скверно деяния в людях. О которой после сего уложения крестьяне или холопи или раба побежит от своего государя и придёт к иному и государю и искати своего холопа и рабу и крестьянина в 15 летах от побега а за 15 лет не искать а в городах воеводам и дьякам и всяким приказанным людям наводитесь ко всем их уезди через старост и сотских И священников, нет ли где пришлых людей вновь, и где ему скажут оных братья, и спрашивайте накрепко, чей он, откуда, когда бежал, и где сколько жил, и не подговорил ли его кто, и буди скажет, кто подговорил и доведет на него, и того подговорщика казните торговую казнью и взять с него по руку, что ему того беглого не будет отвести к его государю. До с него ж в казну взять и пени 10 руб. А с приёмщиков со всякого, кто его принимал и в селе более 7 дней держал, доправить в казну по 10 руб. за двор. И за одинакового мужика, и за бабу, и за девку по 3 рубля за приём. А примут чего холопа или крестьянина или раба в царивые и великого князя сёла или волости, или в чёрные волости, или в патриарши, и святительские, и монастырские сёлы. Ино за приём править те на волостелях или на приказчиках и на старосте, кто ту волость или село тогда управлял и пришлого принял. А пожилые и за дворы и матери на тех сёлах и волостях. А в городах на всех посадских по сему уложении, о который наместник или судья или дьяк и иной приказной человек о пришлых в его уезде проведывать и сыскивать и допрашивать не будет, и за приём деньги брать не станет, а доведут на него в том и с него те деньги. Доправите вдвое, и от дела отбросите, и впредь ему ни у какого государева дела не быте. Василий Татищев. Судебник. Страница 134-137. Москва. 1768 год.